Страница вторая. Но другой вопрос. Подходил ли он под мои? И была ли я заинтересована в этом небольшом приключении? Будет ли незнакомец мне так же интересен? Вздохнула. Раз я осталась без новой книжки, то хоть любимый Флет Уайт возьму. Как раз кофейня сегодня работала до шести, и я успевала. Обожал этот сорт кофе, который не делался нигде в городе, кроме кафе рядом с домом. Заказала порцию, устроилась у окна. Кофе лучше пить не спеша, наслаждаясь каждым глотком. Открыла следующую страницу, решив все-таки дать шанс таинственному незнакомцу. «Я рад, что мы сошлись во мнениях, и ты считаешь, что мне подходишь. Рад, что ты читаешь эту запись. Для наших настоящих имен время не пришло, но я хотел бы немного рассказать о себе. Можешь звать меня Дэн. Я романтик, люблю читать и мечтаю найти читающую девушку. И мне будет совершенно неважно, какой жанр она предпочитает». В каждой книге хорошего автора можно найти что-то свое, уникальное, доброе и даже чему-то научиться. Когда-то из книг той же эротики я подчерпнул очень интересные позы. Эта часть неожиданно развеселила меня, и я чуть не поперхнулась любимым напитком. Встретить человека, который любит книги, это большая редкость. Большинство моих знакомых мужчин увлекались рыбалкой, машинами, компьютерными играми или летом в футбол, зимой хоккей, а книги считали бабским занятием. И вдвойне меня радовало, что он не был предвзятым к жанрам. Действительно, есть развлекательная литература, а есть пища для ума. Конечно, из развлекательной можно было подчерпнуть что-то свое, но чаще всего она направлена на расслабление. Тогда зачем обвинять ее в том, что она плоха? Просто у двух книг совершенно разные цели. Написавший мне уже начинал нравиться. Я попросил у Эда разрешения оставить блокнот среди книг. Эд, это продавец его легко заметить и распознать среди других. Он студент и тот еще весельчак. Его ты точно узнаешь сразу же или можешь попросить у других продавцов передать блокнот мне. Это включился в эту игру. Эксперименты я безумно благодарен ему. Периодически он меняет месторасположение блокнота, так что даже я не знаю, где его нашла ты и фанатом каких историй являешься. Ты для меня девушка загадка, которую я хотел бы разгадать. «Слушайте, это безумие начать влюбляться в парня только потому, что он пишет в блокноте. Если все это правда, то я готова поверить в чудеса и в то, что новогоднее волшебство все-таки существует. С запозданием, конечно, но бывает. Или не новогоднее, праздники-то давным-давно прошли, или Купидон решил подсуетиться. Закрыла блокнот, расплатилась за кофе и даже на радостях оставила чаевые. Меня ждала третья страница увлекательного чтения». и знакомства с автором блокнота.